Глава 18 Обвинение. Я оглядела напряжённые лица жандармов и невольно придвинулась к своему учителю. Это было глупо, ему нет резона защищать дочь кровного врага. Наверное, будет рад избавиться от обузы Ару покосился на меня и задал вопрос. — В управлении Нет, Ваихон. — Вы сами должны это увидеть, — ответил капитан. — Эл. Возьми её к себе в седло и...» Я увидела в руках одного из жандармов два браслета из белого металла, и меня прошиб холодный пот. Ограничители магии? В чём меня обвиняют? Но Огненный только вскользь взглянул на них и бросил. «Нет, она поедет со мной». Возразить ему не посмели. Один из жандармов тут же подвёл лошадь. Продолжая поглядывать на браслеты в руках стражи порядка, Я покорно устроилась в седле впереди Ару. Учитель уже привычным жестом перекинул мне на грудь розовые пряди, чтобы не мешали. Я отстранённо подумала, что он никогда не забывает про волосы. Даже перед стаей ловотов или в противной ему воде. Как только лошади тронулись, аро наклонился к моему уху и прошептал. «Когда я что-то успела натворить «Ничего», — выдавила я. «Понятия не имею, что им нужно». Оставшуюся дорогу до Академии мы молчали. Стимулятор подействовал, спать мне пока не хотелось. Тревога и страх засели глубоко внутри. Я даже представить не могла, зачем меня могут искать жандармы. В одном была уверена точно. Кай знал и хотел меня уберечь. Вот только от чего У ворот Академии мы спешились. Ко мне снова подошел тот жандарм, у которого в руках были браслеты. Не знаю почему, но я шагнула за спину кровника. Это на меня уже надевали. Снова испытывать действия ограничителей на себе не хотелось. Учитель не шелохнулся. Жандармы сгрудились вокруг нас, а их старший попросил Ару. «Вы бы того? Придержали девицу, чтобы не сбежала?» Ару удивлённо хмыкнул, но тут же стальной хваткой сжал моё запястье. Я покорно шла рядом с ним по пустым коридорам в академии. Сердце колотилось в груди, тревожное предчувствие не отпускало. Что же случилось? В чём меня обвиняют? К моему удивлению, вели меня не в ректорат и не в деканат, а в корпус для преподавателей. На первом этаже дежурили ещё двое незнакомцев. На одном была форма жендармерии второй был одет в простой коричневый костюм. Но его лицо мне не понравилось. Худое, невыразительное. Отделение магического сыска? Мы поднялись на второй этаж и двинулись по коридору. Дверь в одну из комнат была распахнута, а возле неё суетились жандармы. Только один был одет в чёрный мундир с золотой звездой на груди, и от его вида у меня ёкнуло сердце. Менталист. Я попыталась сдать назад, но Ару удержал меня. И не только удержал, но и заставил подойти к тому, кого я боялась. Этому человеку было не меньше пятидесяти. Короткие рыжие волосы почти не тронуты сединой. Коренастое телосложение, эти глаза. демиан Хейк произнёс Ару, а затем кивнул на меня. «Леди Арии Найсуру, зачем ты выдернул меня с практики? И что все эти люди делают в моей комнате?» «Сам посмотри», — сказал менталист и посторонился. Я шагнула вслед за кровником и заглянула внутрь. Потом в ужасе зажала себе рот ладонью. В этот миг я, наконец, поняла, отчего меня пытался уберечь Кай. Вода была повсюду. Капала с люстры, с потолка. Стеновые панели вздулись, ковёр вымок насквозь. Всполохи голубого света медленно вращались по кругу, а ещё повсюду была кровь. Бурыми пятнами расплывалась по ковру, полосами застыла на стенах и потолке. Хейк за нашей спиной начал рассказывать. «Слуга пришёл, чтобы убраться в комнате». Его разорвало на клочки за минуту. Двойной водоворот. Подвешен был точно над входом. Можешь праздновать второе рождение. Ару презрительно скривился. Всего лишь двойной. Этим меня не взять. Нужно быть полным идиотом, чтобы устраивать покушение с таким простым заклинанием. Половина круга. Развёл руками Хейк. На большая твоя ученица не способна. Я смотрела в холодные зелёные глаза хейга и видела в них свой приговор. Так вот, в чём меня обвиняют. В попытке убийства Ару. Огненные ждали этого. И раз я сама не сподобилась покуситься на жизнь своего учителя, мне помогли. Но мой кровный враг смерил Хейга ледяным взглядом и огорошил менталиста. А при чём здесь моя практикантка? Жандармы вытаращили глаза, а хейк на несколько мгновений потерял дар речи. Затем он сказал, стараясь вернуть себе уверенность. «Так она же без огня, и у вас кровная вражда. Кто ещё мог сотворить подобное? Сейчас леди проследует за мной в управлении, а там мы с племянником уговорим её на чистосердечное признание». От его взгляда я покрылась гусиной кожей. Почему-то я ни на минуту не сомневалась, кто тот самый племянник. Мастер огненных иллюзий Лукиан Хейк. Я снова дёрнулась, но Ару удержал меня и бросил. Спокойно. его вот тон помог мне прийти в себя и вспомнить, что благодаря усилиям Кая и Ханса алиби у меня есть. Железное алиби. Учитель в этот момент продолжил. Так и она не могла. Всю ночь она была на практике, в патруле с Рупертом Рекайросом. И подтвердить это может не только он, но и граждане. Заклинание она могла оставить и днём. Продолжал гнуть свою линию Хейк. Я провела весь день в библиотеке. Наконец, сумела выдавить я. А после ужина и до того, как я отправилась на практику, со мной был Ханс Эдвуд. Хейк любезно улыбнулся, но взгляд остался хищным и ледяным. «Что ж, пригласим их в управление. А сейчас леди Суру придётся пойти со мной». В его руках появились два белых браслета. Я подалась назад и стиснула зубы. «Неужели мне придётся встретиться с мастером огненных иллюзий?» Я подняла глаза на Кровника и встретила его непроницаемый взгляд. Несмотря на требования Хейга, моё запястье он не выпустил. Я вспомнила, что произошло на приёме у Рея Штервицей, и в моём сердце вспыхнула безумная надежда. «Может быть, заступится хотя бы из вредности? океана он не любит?» «Леди Суру, протяните руки!» — потребовал менталист. Я не шевелилась и смотрела на Ару с отчаянием и мольбой. Его хватка на моём запястье на миг ослабла. А затем он с ещё большей силой сжал мою руку и повернулся к Хейгу. «Нет. Мы решим всё сейчас. В кабинете ректора». Я поспешно опустила глаза, пытаясь скрыть своё облегчение. Теперь учитель сжимал моё запястье так сильно, что, наверное, останутся синяки. «Вы не имеете права противодействовать». «Попробовал возразить менталист. О моих правах расскажете в ректорате. У меня их больше, чем у вас». Хейк стиснул зубы и замолчал. На скулах у него ходили желваки. Я видела, что ему очень хотелось увести меня с собой к Лукиану, но Аруни на миг не выпустил меня, и тот вынужден был отступить. «Хорошо. Приведите господина Этвуда и библиотекаря». Кровник холодно кивнул и развернулся, а затем бросил через плечо. «Встретимся в кабинете ректора и попросите кого-нибудь убрать из моей комнаты эту воду». Последнюю фразу он произнёс с нескрываемым отвращением. «Неужели кровь смущает его меньше, чем вода?» На подгибающихся коленях я направилась следом за ним к ректору. Нас сопровождала пара жандармов, но на этот раз они держались в отдалении. «Не трясись», — сказал на ходу Ару. «Всё будет хорошо». Я не посмела ему ответить. Магистр спасал меня. И то, как он со мной разговаривает и что говорит, сейчас не имело значения. Наверное, действие с начало ослабевать. Вернулась головная боль. К ректору нас пустили быстро. В огромном тёмном кабинете с тяжёлой мебелью меня усадили в кресло. Ару, наконец, выпустил мою руку. Я вполуха слушала, как он докладывает о произошедшем, вышагивая по тёмно-коричневому ковру с густым ворсом. Ректор морщил лоб и поглаживал седые усы. На меня огненные почти не смотрели. Вскоре подтянулись жандармы и Хейк. С ними пришли Ханс и библиотекарь. Рыжий менталист сдерживал ярость и большую часть времени сверлил меня взглядом. В его глазах была угроза, но рядом, облокотившись на спинку моего кресла, стоял Ару. И это странным образом успокаивало. Ханс и старик-библиотекарь подтвердили мои слова и ушли. Третий курсник старался выглядеть равнодушным, а я больше всего хотела прижать его к стенке вместе с Каем и вытрясти из них всё. Но шансы сделать это мне не дали. Я надеялась, что после всего мне можно будет вернуться в общежитие и поспать, но как только жандармы отправились к Руперту вместе с Хейгом, Ару заглянул мне в глаза и приказал «Возвращаемся на улицы. Практику никто не отменял, как и моё дежурство». «Я так устала» что не нашла сил, чтобы возразить. Остаток дня учитель молчал. Мне ужасно хотелось спать. снадобье не помогало. И к тому времени, как начало смеркаться, я валилась с ног. Когда мы оказались у дверей его дома, я вздохнула с облегчением. пробормотав прощание, я развернулась, чтобы уйти, но в тот же миг стальные пальцы оружали моё плечо. «Не так быстро», — сказал он. «Идём, нужно поговорить». У меня лекция по законодательству. Попыталась отпереться я. Хотя сама к этому моменту уже решила, что прогуляю. Слишком сильно хотелось спать. Но кровник отрезал. Сначала разговор, затем Руперт проводит себя в Айхон. Возражать было невозможно. И я покорно поплелась по лестнице на второй этаж. А затем к его комнате. Как только мы оказались внутри, Ару резко захлопнул дверь и запечатал её огненным заклинанием. Потом развернул меня к себе и требовательно спросил. «Ты поняла, что произошло сегодня?» Я попыталась сбросить его руку с плеча и кивнула. Меня попытались подставить для того, чтобы отдать лукиану Ару выпустил меня и покачал головой. «Если бы. Наверное, лукиану тебя пообещали. Но перед этим кто-то создал водное заклинание и разместил его в моей комнате. Это мог сделать только водный маг с половиной круга или выше» а таких здесь нет. Но даже дураку ясно, что бессмертного подобным не взять. Думаю, всё сделано для того, чтобы захватить тебя. И я не уверен, что это дело рук Лукиана». Я немного помолчала, собираясь с мыслями, а затем призналась. Меня предупредил Кай. Он знал о том, что что-то готовится, только не мог сказать. Ару нахмурился и процедил. «Вот ублюдок шендонский!» «Но он тебя спас!» «Ублюдок шэндонский?» Я не непонимающе посмотрела на учителя и спросила. «Это вы о ком?» «Разумеется, о Кае», — раздраженно ответил он. «О Кае?» — переспросила я, чувствуя, что сердце рухнуло куда-то вниз. Несколько мгновений Ару вглядывался в мое лицо, а потом недоверчиво переспросил. «Ты и правда ничего не знаешь?» «Кайхаку, незаконорожденный сын Леора Шэндона». Он не стал давать ему свою фамилию, но сыном признал, устроил в их он и поддерживает с ним отношения. Кай, сын Леора Шендена, сын моего врага. Я всё ещё не могла поверить в то, что говорил учитель, но кусочки головоломки начали занимать свои места. Его сила, то, как его здесь не любили, Меня не держали ноги, я поспешно опустилась на диван, продолжая молча смотреть в глаза учителю снизу вверх. А он продолжал. «Значит, Лео сговорился с Лукианом, чтобы получить тебя. А сынок ему помешал. Занятно». Меня запоздало, начало колотить. Менталисты, угроза снова подвергнуться их воздействию или попасть к мастеру огненных иллюзий, правда Акае, больше суток без сна. И самое главное — Леор Шендон. Он знает, где я. И обязательно попытается заполучить. В чувство меня привела горячая крошка в руках. Я вскинула голову. Учитель глядел мне в глаза. Его лицо было совсем близко. Остальные пальцы помогали мне удерживать крошку. «Пей», — снова приказал Ару. Я послушно глотала какую-то горькую дрянь, и на смену всем остальным чувствам приходило отупение. Как только снадобье закончилось, магистр тут же забрал у меня кружку и тихо сказал. «Умница». Какое-то время Ару сидел в кресле напротив и молча скользил взглядом по моей фигуре. От этого взгляда было неуютно, но я слишком устала, чтобы смущаться или возражать. Наконец он кивнул и поднялся. «Схожу к Руперту. Попрошу его тебя проводить. Жди здесь». С этими словами он ушёл, Я откинулась на спинку дивана и закрыла глаза. Меня разбудило солнце. Я хотела отвернуться от назойливых лучей, но тут же ощутила, что подо мной не нежёсткая койка общежития, и проснулась окончательно. Я лежала на диване в комнате Роя Ару. Кто-то снял с меня пальто и сапоги, да ещё и заботливо укрыл пледом. Но разве меня не должны были отправить домой? «Я что, уснула?» Больше ни о чём подумать я не успела. В дверь настойчиво постучали. Я поспешно натянула сапоги, ожидая, что из-за внутренней двери появится учитель. Но этого не случилось. И я неуверенно шагнула к выходу. «Открыть? Может быть, это хозяйка дома? Но что она подумает, когда увидит меня?» Я почувствовала, что к щекам приливает жар. Я не ночевала в общежитии. Это не волнует никого, кроме моих родственников, которые слишком далеко. Моя честь — последнее, что их волнует на Железном острове. Правда, Василию придётся врать про вторую ночь без сна подряд. Но это не беда. А вот то, что я ночевала в комнате учителя или в одном доме с Рупертом Рэкайросом, это настоящая катастрофа. Ару всё ещё не появлялся, а незнакомец продолжал настойчиво стучать. Неужели учитель куда-то ушёл? И что в таком случае делать мне? Открыть дверь? Или дождаться, пока посетитель уйдёт? Я переминалась ноги на ногу в паре шагов от двери. Хорошо, что я не решилась подойти к ней. Иначе ей же и получила бы в лоб. Потому что в следующий миг замок раскалился до бела и начал оплывать. И в комнату ворвался человек, которого я уже знала. Юлиус Ару был раздражён. А когда глава рода увидел меня, в его глазах вспыхнула ярость. Он с силой захлопнул дверь, и я попятилась. Но это меня не спасло. Пальцы Ару Старшего сомкнулись на моём горле. Он рывком прижал меня к стене. Я забилась, пытаясь сделать вдох и оттолкнуть его, но в следующий миг вокруг нас вспыхнуло пламя. Такой же огонь горел во взгляде кровного врага, когда он процедил. «Где мой сын?» Пальцы на моей шее ослабли на миг, позволяя мне сделать вдох и пискнуть. «Я не знаю». Он тряхнул меня и снова потребовал «Говори, девчонка!». Второй рукой он поймал мои волосы. Меня передёрнуло, и тут рядом раздался голос учителя. «Отец, что ты делаешь?» Огонь вокруг нас погас, а старший отшвырнул меня прочь. Я оступилась и рухнула на подвернувшийся стул, кашляя и пытаясь восстановить дыхание. В это время Огненный набросился на своего сына. «Что я делаю?» «Что она здесь делает?» Ару взмахнул руками, бросая на дверь какое-то заклинание, а затем холодно ответил. Девчонка вымоталась и уснула. Я ночевал у Руперта. Нужно было отправить её домой. «Каким образом?» Начал раздражаться учитель. «Отнести на руках в кровать через половину Энкаджа? Она не просыпалась, сколько бы мы сру Ру её не будили». Юлиус Ару отбросил волосы с алба и раздражённо произнёс. «Я не понимаю, почему ты с ней возишься?» И тут настал черёд моего учителя взрываться. «Почему я с ней вожусь?» — возмутился он. «По твоему приказу. Это ты выставил меня сюда. Ты заставил меня работать в Айхоне. Ты требовал, чтобы я выполнял приказы ректора. И его последний приказ, вот он, перед тобой». Кровник выразительно ткнул пальцем в мою сторону и продолжил. «Чего ты от неё хотел добиться?» «Я не мальчишка с четвертью круга, я бессмертный. Ты в самом деле считаешь, что она может сделать мне хоть что-то? Дэмиан ещё не донес тебе, как она тряслась при виде менталиста? Вот и отдал бы её Хейгам», — запальчиво ответил Ару-старший. «Всё было по закону». «Нет», — отрезал учитель. «С Лукианом я не собираюсь делиться ничем, даже содержимым помойного ведра». Кажется, только в этот момент огненные вспомнили обо мне а я больше всего хотела провалиться сквозь землю. Но ещё больше меня удивило то, что Ару выразительно указал на внутреннюю дверь и приказал «Иди туда, и не выходи, пока я не скажу. Ванная в твоём распоряжении». Я покорно пересекла комнату и распахнула дверь. За ней оказалась небольшая, но чистая и уютная спальня. Я вошла в неё и заперлась, стараясь не прислушиваться к разговору огненных. А в следующий миг дверь оплело заклинание. С этого момента я слышала только звук, напоминающий треск костра. Похоже, огненное заклинание от подслушивания. Водное позволяло слышать лишь журчание ручья. За ещё одной дверью находилась небольшая ванная. Я привела себя в порядок и подошла к окну. Пока огненные выясняли отношения, я с тоской смотрела на улицу. Ужасно хотелось есть и оказаться в общежитии только мысляка и омрачала тоску по новому дому. Он меня обманывал. Точнее, талантливо договаривал. Если бы я знала, кто он, мне не пришло бы в голову даже заговорить с ним. Но он раз за разом помогал мне. Расстроил планы отца? У них плохие отношения? А может быть, это только прикрытие? От мысли, что всё произошедшее могло быть сделано для того, чтобы третий курсник мог втереться ко мне в доверие, стало плохо. Из мрачных раздумий меня вырвало появление учителя. Ару неспешно подошёл и осторожно отвёл волосы с моей шеи. «Синяки останутся», — поморщился он. «Надеюсь, у тебя есть одежда с высоким воротником?» «В общежитии есть». Пробромотала я, и сердце снова сжалось. Придётся объясняться с Каем, хочу я того или нет. Кровник убрал руку от розовых прядей и добавил. Выходи в гостиную, отец ушёл. Пойду организую тебе завтрак и альби на прошлую ночь. Завтрак в столовой академии, ты проспала. Руперт может подтвердить, что вы ночевали у него?» Пробормотала я, чувствуя, что заливаюсь краской. «Руперт ничего не может подтвердить, потому что эту ночь провёл у Глории», — возразил Ару. Он внимательно посмотрел на мои пылающие щёки, а затем сухо бросил. «О чём ты думаешь, Суру? Ты и я?» «Ты и правда считаешь, что подобные мысли могут прийти в голову хоть кому-то в этом городе?» Я опустила взгляд и тихо спросила, «Почему нет?» Он поперхнулся от возмущения. «Ты моя ученица, ты водница и ты суру!» Неожиданно осторожно кровник провёл пальцем по розовой пряди, которая лежала на плече, а затем подцепил медальон в виде половинки круга и добавил, «И ты слабачка!» Я оттолкнула его руку и выпалила. «Я не слабачка. Из шейервальда Ты больше не в шейервальде И рядом с пройденным полным кругом твоя половина просто-напросто пшик. Ты никому здесь не сможешь ничего противопоставить. Ни Лукиану, который положил на тебя глаз, ни Герберту Рея Штервитцу, ни моему отцу. Если бы я не пришел, от тебя остались бы одни головешки. Разве что не дано скукаю, который с чистой совестью тебя обманывает, а ты развесила уши и слушаешь его». Он попал в самое больное место, и я почувствовала, что начинаю закипать. Спорить с Ару было глупо, поэтому я отвернулась и процедила не невпопад. Не остались бы от меня одни головёшки. Какое-то время в комнате царила тишина. Затем я украдкой покосилась на учителя. Во взгляде Ару был интерес. «Что?» — буркнула я. «Занятно», — неопределённо ответил он. «Занятно что?» Учитель с усмешкой шагнул вперёд и погладил меня по щеке. Интересно, что такого ценного в твоём теле? Ты так уверена, что Леору нужна целой, хоть и не обязательно живой? Меня прошиб холодный пот. Я резко отшатнулась и выдавила: "Ничего, не трогайте меня, уйдите". В следующий миг я осознала, что выгонять огненного из его же комнаты весьма прометчиво. Но Ару усмехнулся и вышел. Только когда хлопнула входная дверь, Я решилась пройти в гостиную и медленно опуститься на диван. Нужно следить за языком. Этот гад слишком догадлив. И он мой кровный враг. А значит, мои тайны. Для него шанс избавиться от навязчивой ученицы. Правда, пока что он не пользовался этим. Трижды защитил от Лукиана. Скорее, из вредности, конечно. Мои размышления были прерваны возвращением кровника. Он холодно сказал. «Спускайся». «Маргарет положит тебе завтрака, а затем...» Он резко замолчал. Взгляд Ару стал отсутствующим и каким-то жутким. Затем он повернулся к окну и прижал руку к груди. Его пальцы начали дымиться. Я в ужасе смотрела на учителя, пытаясь понять, что происходит».